Преподаватель осмотрел девушек, его рот скривился. Наверняка ничего другого и не ожидал. По парням только мазнул взглядом, а потом заметил меня и шаю. Всего на миг в его взгляде мелькнуло недоумение пополам с удивлением. Но тут же пропало. Вернулось бесстрастное выражение. «Смотрю, у вас пополнение?» Низким бархатным голосом осведомился магистр. Студентка. Прошу ко мне, хотелось бы посмотреть, чего вы стоите. Как-никак две недели занятия прошли. Толпа передо мной расступилась, пропуская вперед. Девчонки смотрели со смесью злости и зависти. Вот глупые, да не нужен мне ваш магистр и даром. Хватит, от чужой красоты уже тошнит. Попасть в одну и ту же яму у меня никакого желания нет. От досады даже губу закусила. Вот тебе и не хотела светиться и вылезать вперед. Все равно пришлось. «Итак, леди, сперва по боевой магии. Что вы умеете?» — спросил преподаватель. «Продемонстрируйте нам». Пришлось судорожно вспоминать, чему меня учили. Лучше всего мне когда-то давались воздушные петли и огненные сферы. А еще я несколько раз экспериментировала женихом, создавая собственные заклинания, на которые мало кто мог сходу придумать противодействие. Одно из таких и решила показать магистру. Все равно терять уже нечего, раз привлекла внимание. Честно говоря, у меня была надежда, что от меня отстанут после демонстрации каких никаких способностей. А стелиться и вздыхать я точно не намерена. Значит, сейчас быстренько все показываю и возвращаюсь в строй, пытаясь поскорее отделаться от магистра. Создав сферу, что вызвало неприятную ухмылку у преподавателя, тут же окутала ее воздушной петлей, бросила ему под ноги, вплетая в призванные из-под земли лианы. Благо, невдалеке их заметила, значит, проблем с призывом быть не должно. И ведь все получилось. Я едва не запрыгала от радости. Снисходительность мгновенно исчезла с лица магистра. Как я и ожидала, сразу он ничего не успел придумать для своей защиты, поэтому, как подкошенный, рухнул на песок, опутанный лианами, оплетенный петлей и с устремленным в грудь огненным шаром. Я сама тотчас все это развеяла, застыв в позе провинившейся студентки. Вокруг повисла тишина. Через мгновение красавчик оказался на ногах. Приблизился ко мне, разглядывая, словно диковинную зверюшку. «Похвально! Кто у вас преподавал? Такого заклинания я не знаю». С фальшивым равнодушием осведомился магистр. «Это моё собственное изобретение. О нём ещё мало кому известно», — призналась, не уточняя насчёт принца. «Я никогда не ставила цели поведать о своих задумках всему миру, — чтобы у меня было преимущество перед другими, ведь, не зная плетения, сложно вот так сразу придумать контрзаклятие. И много у вас таких собственных изобретений? На этот раз вопрос был задан не без интереса. Нет, всего три или четыре — это из уже проверенных. Они рассчитаны на эффект неожиданности, и еще три неопробованных. С ними я поработаю позже. Там нужно проверить плетение и взаимодействие с разными стихиями, охотно пояснила в ответ. Просто о своих задумках я могла беседовать часами. Это была единственная тема, никогда меня не разочаровывавшая. Отец часто говорил, что в моменты объяснения того или иного нового заклятия я походила на фанатика, одержимого идеей. Вспомнив слова отца, тут же замолчала. Не хотелось отвлекать преподавателя. А проболтать я могла не один час. И он вам вполне удался, признался собеседник. А без магии что вы умеете? Ничего. Пожала плечами, выдавая очевидное. Приемы и способы знаю, применить их не могу. Точнее, могу, но весьма посредственно. Я мало внимания уделяла оружию и немагическим тренировкам. Но уже не так безнадежно, кивнул учитель. Возвращайтесь на место. В процессе посмотрим, чего вы стоите. Пока шла на свое место, вернее, едва не бежала, стараясь поскорее затеряться в толпе, девушки смотрели зло, а вот парни с долей уважения. До слуха донеслось несколько просьб научить тому, что я сейчас продемонстрировала в центре площадки. Пожав неопределенно плечами, отвечать ничего не стало. Сперва подумаю, стоит ли вот так сразу раскрывать свои секреты. Ведь не факт, что эти знания не будут использованы против меня. Я еще недостаточно познакомилась со всеми и понятия не имела, кому можно доверять, а кого лучше обходить по широкой дуге. Для начала нас заставили бежать пять кругов. Мы с шай то и дело хихикали, стараясь скрывать смех. А все потому что было забавно наблюдать за девчонками, как они старались выпячивать грудь и зад, принимать, как они думали, соблазнительные позы, что мешало им бежать нормально. Не зная, что они пытались продемонстрировать, но со стороны напоминали неуклюжих каракатиц. А когда еще и встряхивали головой, чтобы волосы распадались, Я вспоминала свою норовистую кобылку, та также проявляла свой норов, оттого становилась смешнее вдвойне. У меня уже живот сводило от колик, несколько раз зажимало рот, чтобы не хохотать в голос. Кажется, у шаи возникли похожие проблемы. Вот парни не сдерживались, они ржали, как кони, за что получили гневные взгляды девушек. Но нелестно высказываться в сторону сокурсников при магистре ни одна не рискнула. Они же все нацепили на себя маски эдаких милых и добрых прелестниц. Зачем? Этого я не понимала. Один раз, бросив взгляд на магистра, очень интересно стало посмотреть его реакцию на все эти выкрутасы. Но тут же отвела глаза. Смех застрял в горле. Учитель пристально наблюдал за нами. На девушек бросал снисходительные взгляды, полные презрения. А вот нас с подругой оценивал весьма серьезно. На миг даже возникла мысль также покривляться, так как привлекать внимание красавчика не хотелось. А своими действиями, кажется, только раззадорили его интерес, ведь мы одни с подругой остались неплененные красотой учителя. И если Шая даже внимания не обращала на преподавателя, прекрасно осознавая всю бесперспективность, то я изредка косила на него взглядом. И нет, он меня совершенно не интересовал, я боялась его внимания. Когда круги закончились, перед нами из-под земли выросла полоса препятствий. Девушки застонали, парни воспряли духом. Я же пока не понимала ее сути. Но позже проклинала извращенную фантазию магистра. Мало того, что нам пришлось ползать в грязи, так еще и постоянно падать в воду со скользкого бревна, которое необходимо было преодолеть. Зато в такие моменты красавчик веселился. Ох, как он развлекался за счет девушек, уже не стремящихся демонстрировать красоту. Тут было стоять на полосе препятствий и не свалиться в грязь. Это ни у кого не получилось. Только несколько парней прошли ее довольно сносно. После этого никто не позволил нам воспользоваться очищающей магией, заставив дальше заниматься в таком виде. Грязь комьями падала на землю. Концентрация терялась, заклинания не получались. Мы злились, магистр радовался нашим неудачам, то и дело подначивая, сообщая, какие мы никчемные и в первом же бою станем трупами. «Успокоил» называется. «Будь такое у меня дома, я бы еще огрызнулась, ведь войны нет и не предвидится». «А здесь?» Приходилось стискивать зубы и признавать правдивость слов преподавателя. Пусть они и звучали обидно. Только часа через два мы, наконец, дошли до боевки без магии. Да и то только потому, что магистру надоели наши нелепые попытки справиться с заклинаниями. Вот тут начался форменный хаос. Хорошо, мы с Шай сразу стали в пару потому и щадили друг друга, остальные гуманностью не отличались, а от души валяли друг друга в песке, что не добавляло чистоты и так извозюканным девушкам и парням. В оставшиеся полчаса перед нами поставили мишени и заставили сперва метать ножи, потом стрелять из лука и арбалета. Вот тут-то мы смогли немного отдохнуть и расслабиться. Если металла я не то стреляла хорошо. Лук — единственное оружие, которое мне нравилось».